Из писем Агапова. Нини изваял Галатею. Скульптор он не важный так что получился гермафродит или, излагаясь на манер поэтов, «Бесполый мираж в пустыне дней». Она — та опущенная деталь позапрошлого рассказа. Невидимкой Галатея подсела ко мне на воздушный шар до земли, и в каком-то смысле я провёз её, лунную мигрантку, в себе — не подозревая об этом. Моя Тея. Не то что прочие, уходящие. Такая не разгуляется, не упрекнет за слабую хватку. О ней только в настоящем, хотя нет ее уже. И вначале ее тоже не было. Как фотография, она проявилась не сразу. Пахли пшенично-луковой едой и хлоркой Первые мои деньки в бамбуковом доме Самые неуёмные, но со вторниками Отмеченными сменой обсессивного ликования Бензодезапиновым забытьем. и Я не мог смириться с этим Но у местных санитаров был особый гардероб Говорил им, мне несложно жить в смирительной рубашке Но от правды не уйдёшь Если завтра станет легче, послезавтра ты умрёшь Говорил «так», а не «так», потому что на все мои жалобы отвечали они одинаково. «Выйди на улицу, воздухом подыши». И однажды я вышел. Но воздуха было так много, а меня так мало. Словом, пока я дышал им, жизнь моя подошла к концу. Зиму спустя проснулся в поту. За бамбуковой стеной был погожий весенний денёк с такой изрядной порцией лета, что смола на окне в коридоре спеклась и пошла трещинами. Солнце убьёт меня, думаю. Какой светлый суицид! Выбегаю я на улицу и сгораю заживо. Только тогда, во второй раз воскресши, я завидел сидящую на краю моей постели Тею обнажённую. Она потом научила меня этому — высвобождению ци через чакры тела. Тутошние врачи называют эту практику «эксгибиционизм». Тем утром новообретённая пассия снимала с моей спины обгоревшую кожу и клала её себе под язык. Вот так высунешь нос из зоны комфорта, втянешь им свежий воздух авантюрной жизни и с непривычки подавишься насмерть. — Спертый ведь тебе родней, — утешала меня Тея. Узнав о ней, логика закатывала шуточные истерики. — Ты изменяешь мне с галлюцинацией! Были б шторы, рога занавесить! Ее рогов я, как ни присматривался, не разглядел, а в материальности Теи мне сомневаться не приходилось. Девались же куда-то слезшие с меня выгорки. Сейчас, когда вспоминаю... Сам поражаюсь, как часто в ту пору логика разыгрывала мою невестку. Каждый раз наедине, немногословно и жестоко. Валилась как-то ко мне в комнату и причитает. «Что за хамство? Опять оставил грязную тарелку на столе!» «Как ты грубо все истолковываешь», — отвечаю. «У меня какая философия? В сущности, когда я пришел, на столе была грязная тарелка с куском телятины. А когда ушел, осталась та же грязная тарелка, но без куска телятины. И все, заверьте!» «А пюре?» Сколько она уже стоит в холодильной камере? Это же картошка, что ей станет? Ничего хорошего! Взглядом мои покои окинула и качает головой. Тут живет свинья. Я, кстати, на диету сел. Вставай и оттирай пятно в прихожей. Да как? Как им кверху. Влей в тазик жидкость для мытья полов. И томно. Она не требует смывания цветов, приятных слов и ласки. Чего? Того! Возьмите! «Пляши со шваброй, сопляжуй!» «Сама пляши! Я бы, вообще говоря, к тебе в комнату перебрался, но мне совесть не позволяет». Совестью мы обозвали Раису Валерьевну, заведующую на этаже сестру-хозяйку. Она уже почила, но все еще с нами. Саркофаг с ее телом стоит в коптерке, а занявший ее должность агент диареи складывает ей в пяточки ключи от свободных номеров. Он говорит, что человек — есть злокачественное новообразование нашей планеты. Когда-нибудь Земля дочитает учебник по тепловой хирургии, чтобы порешать это недоразумение эволюции, а до тех пор у нас есть время пожить и помереть. Еще он говорит, что тереться промежностью о поручне — его гражданское право. Признаюсь по случаю, что он на медни порылся у агента в тумбочке. Много он скопил интересной всячины. Например, в суфражистской брошюрке, датируемой аж шестидесятым годом, обнаружилась картинка эротического содержания. На ней машет увесистой палец чудная женщина. Ударение ставьте где угодно. Левая грудь которой пышна и упруга, а на месте правой изменится шрам. Так и хочется дополнить равнину плоти чернильным соском. Оскорбительная, по-моему, мизансцена. Она точно утверждает, неизувеченная женщина за идею сражаться не станет. Глупость. И барышня мне понравилось Я, в принципе, трехмерному миру предпочитаю двухмерный, не глядя на его вторичность. Отлюбовался и думаю, ей ведь сейчас за полтинник, если дожила но в течение часа развернул воззренческие свои оглобли и уже считаю, что без разницы кого любить глазами, жмуриков потенциальных али состоявшихся. Чай духовно не зазорно.